Глава 16. Увы, покой нам только снился. Так как свадьба — это не только визит в храм, но и платье, застолье и куча гостей, то первым делом тётушка отправила горничную за швиями, а затем взяла в оборот меня и выяснила, что я люблю, что не люблю, что мне нравится, а что нет. По большому счету мне было абсолютно без разницы, какого цвета будет платье, какие цветы украсят холл, и скольких гостей позовет маркус. Так что все мое участие свелось к тому, что я слушала и изредка кивала, старательно запоминая местные обычаи и периодически морчал лоб, потому что подробностей было много, и не все из них были мне понятны. Шви явно впечатленные прошлым заказом, Примчались в течение часа и уже к вечеру под руководством Шарлотты утвердили фасон, цвет и сроки, весьма гармонично вписав в концепцию свадебного наряда уже заказанную шубку. Ну а после ужина, как и грозилась некромантка, она увела меня в библиотеку и, усадив за удобный столик, вручила бумагу с пером и буквально приказала записывать план обучения на предстоящие недели, а то как это так? Единственная и неповторимая дочь демона и драконицы, да и просто уникальная в своем роде, а фактически неуч. Непорядок. Даже не думая спорить и отлынивать, потому что прекрасно понимала, это в моих интересах я старательно записывала все, что мне диктовала Шарлотта, искренне восхищаясь ее собственной эрудицией и знанием. Всего за час под ее чутким присмотром. Я исписала не менее полдюжины листов, и это был лишь план обучения, а не сами знания. При этом рядом бдительным стражем сидел Теодор, периодически поддакивая, подсказывая и восхищаясь некроманткой вслух. А вот Маркус покинул нас сразу после ужина. Из его департамента прислали посыльного с каким-то срочным извещением, и он, прочтя его, сорвался с места, даже ничего не объяснив. «Ну вот как с ним быть?» «Я же переживаю». Увы, Шарлотта была непреклонна. «Большой мальчик справится, а вот тебе стоит подучить этикет. Принцессы не фыркают». «Вы еще скажите, не какают», — намеренно громко фыркнула я, на что Шарлотта лишь рассмеялась. «И вообще, я, может, с вас пример беру. Вы-то себе во многом не отказываете». «Так и я уже жизнь прожила, могу позволить себе маленькие слабости». Невозмутимо парировала Шарлотта, показ, закуривая трубку. «Причуды пожилых вдов мало кого интересуют, а вот к тебе будет приковано повышенное внимание и надолго. Во-первых, ты будущая графиня Хольвинская. Во-вторых, супруга-министра, которому благоволит император. И в-третьих, что тоже немаловажно, дочь кардинала. Думаешь, он будет молчать? С его-то темпераментом». Очень сильно сомневаюсь. Даже если не объявит официально о вашем родстве, то точно придумают что-нибудь другое. Например, что ты его крестница — вполне рабочий вариант. Ну и как итог, всеобщее внимание и пристальное изучение чуть ли не каждого твоего шага и вздоха. Аристократия, милая моя, тот еще клубок ядовитых змей. Ошибок не прощает. И как-то даже сразу замуж не так уж и хочется. Скисла я, но, бросив внимательный взгляд на посмурневшее лицо некромантки, натянуто улыбнулась. «Шучу. Я люблю Маркуса и хочу стать его женой. И если для этого необходимо стать капельку умнее и сообразительнее, то я сделаю это без колебаний». «Умница», — подобрела Шарлотта, — «я в тебе не сомневалась. А сейчас выпей лекарство и в постель. И, пожалуйста, очень тебя прошу». Мне достался особенно проникновенный взгляд, полный мудрости и обычного женского понимания. Потерпите до свадьбы. Ребенок должен родиться как минимум через девять месяцев после свадьбы, не раньше. Не порти судьбу ни себе, ни ему. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о чем говорит Шарлотта, после чего я сочно покраснела чуть ли не всем телом, что-то невразумительное, мявкнуло и поспешила уйти. Вообще-то она права. На все сто. Самое ужасное, что сама я об этом даже не подумала. Ну вот совершенно! А ведь в этом мире нет ни противозачаточных, ни контрацептивов. По крайней мере, я о них не знаю. А значит, шанс забеременеть всего от одной совместно проведенной ночи совсем даже не нулевой. Но все же, как неловко! Ну, не привыкла я обсуждать настолько интимные моменты с другими людьми, а Шарлотта как ни крути умница, потрясающая женщина. Интересно, ее виды на кардинала носят исключительно рабочий характер, или он понравился ей как мужчина? Я бы хотела иметь такую маму, как она, очень хотела бы. Интересно, где сейчас так, кто меня родила? Где живет, чем занимается, вышла ли замуж? А может, у меня есть братья и сестры? Вот бы узнать. Несмотря на этот долгий и весьма насыщенный событиями день, сразу уснуть не получилось, и я еще долго гоняла в голове самые разные мысли о себе, о Маркусе, о нас и нашем совместном будущем, о прошлом, об отце. Я, наконец, запомнила его имя и научилась произносить без запинки, но пока не ощущала именно отцом. Да, было в нем что-то родное, но не сильно. А еще я ждала Маркуса. Увы, он так и не зашел ко мне перед сном, зато приснился ночью, и проснулась я не только с бешеным пульсом, но и алыми щеками, щурясь так загадочно, что с меня можно было писать новую Мону Лизу. А потом потянулась череда относительно однотипных дней — Как и предупреждал Маркус, он был очень сильно занят в своем министерстве, далеко не всегда приходя домой даже к ужину, а утром уходя до того, как я проснусь. И вроде умом понимала, что он не просто работает, а пашет и разгребает проблемы, оставшиеся от предшественника, заодно вычисляя тех, кто устроил геноцид демонологов по всей стране, но не могла не грустить, ощущая себя брошенной. К счастью, у меня была Шарлотта и Теодор, которые охотно отвлекали меня от грустных мыслей, и если тетушка третировала знаниями, гоняя сначала по теории, а затем и по простейшей практике, то Теодор развлекал байками о тех беспечных временах, когда я жила в бездне и была под его присмотром. Оказывается, дури во мне было, хоть отбавляй, даже больше, чем в папеньке. Причем большая часть проказ сходила с рук. А как иначе? Ведь я девочка. Да еще и единственная любимая внучка Владыки. В общем, выросла из меня, как я поняла, еще то чудовище. Хотя как выросла? Может ли считаться полноценно взрослым существо, справившее лишь шестнадцатый день рождения? Ведь именно после него я пропала, и больше меня никто не видел. И что-то мне подсказывает, что пропала я не просто так, а с чьей-то помощью. При этом сам Теодор даже просто навскидку назвал не менее сотни демонов, которые не то чтобы желали мне зла, но и особой любовью не пылали. Пакостная я была чего уж там, и очень большая выдумщица. Слушая откровения дракона бездны, я то в ужасе прикрывала пальцами рот, то просто пряталась за обеими ладонями, с горой от стыда, потому что слушать о себе такое... Я реально была чудовищем! Без стыда, совести и границ недозволенного. Это еще что? Беспечно отмахивался Теодор и вываливал на меня очередные откровения о моих милых проказах, вызывающих просто дичайший стыд. А как вами гордился дедушка? Всем в пример ставил, даже своей новой супружнице. И тут у меня в голове словно лампочка зажглась. Кому? «А можно поподробнее?» «Ну так это, леди мутелкали полоки», — спокойно пояснил Тео, глядя на меня с укором, и тут же хлопнул себя лапой по лбу. «Ах да, вы же не помните!» «Супружница Владыки она, новая, из перевертышей, боковая ветвь. Не самые знатные, но дюжи пронырливые. Вот и она буквально за пять лет из двухсотой любовницы!» В седьмые супружницы пронырнула. А как вы пропали, то буквально через полгодика детенкам разродилась. Вот Владыка радовался. Даже ищейк только через одного казнил, который вас так и не нашли. Погоди, погоди. Я оборвала Теодора резким жестом. Получается, она была уже беременная, когда я пропала. Получается, да. А ее сын. Он один? В смысле у деда еще дети есть, кроме моего отца и этого ребенка? А тож, 13 дочерей! А мальчики? Вот с мальчиками не очень, поморщился дракон. Только ваш папенька и лорд Тейвандерлюк. Боже, ну что за имена? Язык сломать можно. То есть, если не брать во внимание отца, получается этот Тейвандерлюк. Фактически единственный наследник деда. Ну, протянул Тео, вроде бы и соглашаясь со мной, но в то же время не понимая, куда я клоню. Только мальцу еще расти и расти, крепнуть и крепнуть, а владыка наш еще ого-го! тем не менее, лично мне расклад ясен, хмыкнула я, задумчиво покусывая губу и переплетя пальцы. Ладно, все равно не актуально. Пусть и дальше интригуют в своей бездне, а нам и тут хорошо. Так, мне надо попрактиковаться в простейшем изгнании. Подстрахуешь? Само собой. Естественно, я просила его не просто так. Благодаря совместным занятиям с Шарлоттой мы быстро выяснили, что Тео не просто одержимый конструкт, а очень могущественный демон, способный в два счета уничтожить любого низшего демона и даже перехватить нити колдовского плетения, поддержав силой и просто советом. И пускай сам он призывать не умел, как и изгонять, но в качестве группы поддержки и подстраховки был идеальным компаньоном. И Шарлотта без лишних колебаний доверила ему меня. Сама она к концу недели начала пропадать, разъезжая по своим неведомым мне делам после обеда и возвращаясь лишь к ужину, чтобы проверить, как я выучила очередной урок, но лично мне скучать было некогда, и заданий выше крыши, и свадьба скоро. Очень скоро. Час за часом, день за днем, Они уже взяли след, уже нашли рваные концы этого безумно запутанного клубка, объединив все доступные силы. Его упорство, уникальные знания Харона связи будущего тестя. О последнем он старался думать с иронией, но совсем не думать не получалось. Его Дина, ласковая и милая девочка, упрямая и заботливая девушка, не по годам мудрая и решительная женщина, дочь кардинала Лучиана. Да, к такому жизнь его не готовила. И все же, все же кардинал оказался не таким уж и подонком, как он думал раньше последние дни они общались чуть ли не ежедневно, работали бок о бок, и он сполна насмотрелся и наслушался, набираясь и знаний, и неоценимого опыта. Его будущий тесть был жестким и достаточно жестоким типом, но в разумных пределах и только по делу. И Дина была в чем то даже похожа на него, едва уловима, естественно, не внешностью, а характером. При этом не только он, но и Шарлотта буквально вчера отметила, что внешность его будущей жены отнюдь не статична. Дина чуть-чуть поправилась, перестав походить на истощенную голодовками узницу. На лице появились очаровательные веснушки, цвет глаз стал глубже, а цвет волос начал отливать в благородную платину. Это была уже не Надин. И даже не Дина. Постепенно, день за днем его милая девочка становилась собой, наследной принцессой Альмалидин Сияющей. Прекрасной и обворожительной настолько, что ему приходилось буквально силой запрещать себе проходить вечерами мимо ее комнат, чтобы только не завернуть и не зайти. И не остаться. Вынырнув из своих совершенно неприличных фантазий, Маркус сосредоточился на докладе шпиона — который уже второй день присматривал за домом, где по всем расчетам жил мажонок в стеблетах. Тот самый маг недоучкой церковник, натравивший льдяника на северный городок, выбруш и убивший барона. Сегодня он носа не казал, но мы все равно слежку не отзываем, бубнил сержант. Было по утру несколько незначительных магических возмущений, но ниже нормы. Когда? Резко перебил его доклад Маркус, подаваясь вперед всем телом. Что конкретно? Да поутру, почесал в затылке сержант, незначительные. Почему сразу не доложили? зло рявкнул демонолог, переглядываясь со своим секретарем и уже торопясь к своей верхней одежде. Уволю к бесам, улицы мести будешь. Увы, когда мужчины, прихватив группу захвата, ворвались в жилище предателя Родины, то нашли лишь обугленную комнату. В центре которой едва угадывалась выжженная печать призыва, а по стенам были нанесены охранные знаки и руны, блокирующие магические всплески. Вот только... кого он призвал? Кого бы он ни призвал, ничем хорошим для него это не кончится. Мрачно припечатал Маркус, прикрывая глаза и собирая на кончиках пальцев покалывающую иголочками силу, чтобы понять хоть что-то. Но не успел. «Лорд Арвен! Ваше сиятельство!» В комнату ворвался заполошный дежурный, едва не снеся с дороги Харона. Лишь в последний момент секретарь успел избежать столкновения, отшагнув в сторону. «Вам! Там! Это!» «Что?» — резко развернулся на пятках демонолог. «Дом!» — сглотнул сержант, с трудом оставаясь на месте. «Ваш! Того!» Дина! Сегодня я планировала призвать, а затем изгнать беса. Итак, раз пять, чтобы запомнить прежде всего ощущения. Ничего сложного, вчера я уже делала это под руководством Шарлотты, и та дала добро на практику под присмотром Теодора. По сути, бесы — те же низшие демоны, но призывать и изгонять их намного безопаснее, чем кого бы то ни было. Да, они довольно пакостные создания но в то же время не агрессивны сверхмеры, как и остальные низшие демоны. К тому же мне было просто интересно понять и рассмотреть этих созданий вблизи. Я полгода бесом прожила. Мне просто любопытно. А вдруг кто-то из них чуть более разумен, чем прочие? Вдруг среди них есть те, кому не повезло точно так же, как мне? Сомнительно, конечно, но... Чего только в мире не бывает. Увы. Первый призванный сегодня бес был глуп, как пробка, и я, изучив его со всех сторон и дав простейшее задание украсть с кухни пирожок и принести мне, отправила его обратно в бездну, не сумев вытянуть из него ни единого внятного словечка. Пирожок отправился в пасть Теодору, все таки есть то, что побывало в лапах беса, я не рискнула. Второй бес оказался подозрительно малохольным и вообще не хотел отправляться на задание может сам по себе был ленивый скотиной а может потому что я отправляла его на улицу где лежал снег причем именно за этим самым снегом даже не думая отпускать пакостника без выполненного задания я все же надавила на него через магический поводок четко контролируя силу принуждения и буквально через несколько секунд мне за шиворот прилетела пригоршня снега ах ты поганец Не сказать, что я сильно разозлилась. Скорее, это было довольно неожиданно, но весьма показательно. Расслабляться не стоило ни на миг. Это ведь бес. А я, кажется, что-то не учла. Но что? Изгнав паразита, внимательно изучила печать, которую рисовала лично мелом на полу в подвальной комнате особняка, где мне разрешили заниматься практикой. Вроде бы все правильно. Нет, не понимаю. Или все дело в характере беса? Ладно, продолжим. Чем больше у меня будет практики, тем лучше я буду понимать и их, и свои силы. Обновив печать, я отошла на метр назад и снова начала призыв, предельно аккуратно, накапливая силу на кончиках пальцев и выводя ими нужные знаки в воздухе. И вроде все делала правильно, на зубок заучив каждый жест, руну и звук, но в какой-то момент поняла, что сила выходят из-под контроля, а из теней по углам... Ползут подозрительные и крайне агрессивно настроенные щупальца. «Тео, что происходит?» Я еще не паниковала, но уже напряглась, чувствуя, что в помещении веет чем-то откровенно потусторонним. «Нападение!» Дракон бездны подскочил на все четыре лапы и оскалился в самый дальний и темный угол, откуда пахнуло самой густой жутью. «Госпожа, бегите! Я вас прикрою! Бегите! Это...» Мы не успели, ничего не успели, ни я, ни он. Его вопль потонул в оглушающем рыке монстра, который воплотился буквально из ниоткуда, а затем нас поглотила тьма.